Глава четвертая. «Нано». Прибытие на старый вокзал. Многотонная машина, замерев на перроне, выдохнула устало. Народ, уже толпившийся в проходах, дружно попёр к выходу. Пассажиры старательно поддавливали друг друга со всех сторон. Дождавшись, когда первая волна схлынет, я ступила осторожно в общий, уже редеющий поток прибывших и тут же получила тяжелой сумкой сначала по голове, затем и по почкам. «Осторожнее!» — проворчали мне в ухо. «Ничего себе! Меня же пытаются раздавить, и мне же делают замечания! Нормально!» Промолчала, стиснула зубы. Мне ни к чему было привлекать к себе ненужное внимание». Даже если бы мозги через уши выдавили, не позвала бы на помощь. Ау-ау. М, -м, -м, м Не удержалась, вскрикнув, когда крюк чего-то зонта впился мне в бок. Маня, Маня, привет, проорал кто-то сзади мне в ухо, размахивая тем самым зонтом над моей головой. Маня, я тут. -а! Видимо, заметил встречающих тут. Людей на перроне было едва ли не больше, чем пассажиров поезда. Меня буквально вытолкнули вниз с подножки, и я вылетела из вагона, точно пробка из бочки. Приземлившись, все-таки устояла на ногах, схватилась за лямки, поправила рюкзак за спиной и, опустив взгляд вниз, принялась упорно продираться сквозь толпу. Куда? Сама еще не знала. Мне предстояло это решить. Дома у меня теперь не было. Совсем. Пугающее ощущение, но если не сосредоточиваться на плохом, то можно было хоть на секунду, но ощутить вкус так давно желаемой свободы. И пусть мне было всего 18, и я сама лишила себя возможности получить образование и ходить по улицам, как все нормальные люди, не скрывая лица и не оглядываясь, но у меня все еще была жизнь. А это важнее. И это значило, что можно еще было попытаться отвоевать себе новую судьбу. Стать кем-то, кем даже боялась мечтать стать. Я вошла в гудящие голосами здание вокзала. Высокие потолки, блестящий каменный пол, красивые новые кресла в зале ожидания, десятки электронных табло на стенах. Размах поражал воображение. Куда там, моему маленькому провинциальному южному городку, до стандартного вокзала большого города. Такая красота! Даже дух захватывала! Столько света, все автоматизировано, удобно. Теперь, пожалуй, оставалось разобраться, где здесь находились билетные кассы. Пройдя наугад, я остановилась у большого табло, на котором в ряд выстроились названия городов и десятки направлений. Можно было отправиться даже на восток, но таких средств у меня, конечно, не было. Отойдя в сторону и боязливо осмотревшись по сторонам, я достала из кармана джинсовки паспорт. С фотографией на развороте на меня смотрела девушка с длинными темными волосами, пухлые губки, прямой нос с округлым кончиком, широко распахнутые карие глаза и густые ровные черные брови. Юлиана Краснова. Настоящая красавица. Была. Мне было жаль ее. Безумно жаль, конечно. Когда она, смеясь, говорила, что мы похожи как сестры, я ей не верила ни капельки. Ну, разве могут две абсолютно разных девушки с разных концов большой страны быть столь похожими друг на друга? У нее были каштановые волосы прямые и послушные, а у меня черные, как уголь, и вечно вьющиеся от влажности. Ужасно непослушные. Ее кожа была бледной. Моя, обласканная южным солнцем с легким оттенком бронзы и оливы. Ее нос напоминал произведение высокого искусства. Мой всегда раздражал меня безобразной горбинкой. Но ведь она так убедительно говорила «похоже». И мне даже самой захотелось поверить, что я могу быть похожей на эту прекрасную девушку из Тюмени. Где она вообще, эта Тюмень, находится? Я подняла глаза на табло, пытаясь отыскать нужный город. Сейчас бы смартфон, чтобы выйти в интернет, узнать маршрут, которым последует поезд. Ну, это я, конечно, размечталась. У меня даже часов наручных теперь не было, не то что телефона. Да и зачем мне в Тюмени? Глупо думать, что приеду туда и буду жить ее жизнью. Как же, обязательно найдутся знакомые, друзья, которые увидят меня и поднимут шум. Да и зачем ехать в город, которого совсем не знаю? И вдруг я улыбнулась самой себе. Нигде ведь раньше не бывала, никогда не путешествовала одна. Все города этой страны для меня были новыми. Никто меня нигде не ждал. Зачем мне эта Тюмень? Там, наверное, очень холодно. Закрой глаза, ткни в любое место на табло, и если хватит оставшихся денег, поезжай туда. Или можно остаться здесь, тоже вариант. Я оглянулась в сторону выхода. Массивные стеклянные двери вели в город. Что там? За ними. Как долго можно бежать от себя, делая вид, что прячешься от других? Между нами уже тысячи километров. Он не найдет меня, потому что мертв. Они не найдут меня, потому что я мертва. Так почему не осесть? Почему не попытать счастье здесь? Убрав деньги и паспорт в карман, я медленно направилась к выходу. Там... За дверями простиралась шумная площадь, по краям заставленная машинами. Незнакомая, чужая, холодная и совсем негостеприимная. Бойкие таксисты возле дверей нагло поджидали приезжих, приставали и по-братски предлагали втридорога довести в нужный район. Может, это и было нормальной ценой для здешних мест, но я за такие деньги могла бы до Тюмени доехать. Сев на скамейку, я сняла рюкзак и прижала его к животу. Вдруг сделалось так страшно, так дико. Город, простирающийся на километры за пределами этой площади, он же просто сожрет меня, пережует и выплюнет. Люди здесь все какие-то злые и хмурые. Улыбаются только таксисты и цыгане, окружающие плотной пестрой толпой зазевавшихся туристов, того и гляди, до меня доберутся. В панике я подскочила и поспешила обратно в здание. Там в общем хаосе можно было затеряться и почувствовать себя более-менее уютно. Там все были такими же, как я, потерянными, усталыми, зевающими, озабоченно изучающими расписание движения поездов и спешащими куда-то с чемоданами. Присчитав еще раз деньги, я убрала половину купюр в нагрудный кармашек. Их должно было хватить на еду, И, может быть, снять какой-то угол, пока не найду способ заработать на жизнь. У меня и этого бы не было, если бы не Юлиана, бедняжка. Сразу вспомнилось, как долго я стояла в тот день в магазинчике на автобусной станции, не решаясь стянуть завернутый в целлофан заветренный бургер с витрины. Никто в мою сторону даже не смотрел, но казалось, что если протяну руку и возьму его, у меня всю жизнь на лбу будет гореть позорная метка. Воровка. И как душил противный тошнотой голод, как слабели ноги и текли слюни при виде пышного румяного хлеба, как, борясь совестью, на какое-то мгновение я почти проиграла, но вовремя взяла себя в руки и, пошатываясь, ушла оттуда. А потом она накормила меня в автобусе пирожками с картошкой и мясом, теплыми, ароматными, вкусными. Я еще раз открыла паспорт и посмотрела на ее лицо. Один раз мне уже продали билет по этому документу, значит, еще раз могло сработать. Выбрав направление, город, о котором совершенно ничего не знала, я произнесла вслух: Самара. А звучало это как красиво, Самара. Будь что будет, решил я. Вечно бегать нельзя. Нужно попытаться начать там все сначала. Беру. «Билет до Самары, пожалуйста!» Промямлила в окошечко и постаралась сделать серьезное лицо. «Если задержать дыхание, то трясёт от страха уже не так сильно. А если смотреть в одну точку, то людям кажется, что ты спокоен и задумчив». Вот и кассир, взглянув на меня лишь мельком, приняла паспорт, деньги и привычно быстро оформила билет. «Даже не услышала, как биение моего сердца сотрясало стены здания». «Отправление в 0050», — монотонно проговорила она и бросила сдачу на стойку. «Ну вот, хорошо, теперь у меня опять была цель, направление. Целую ночь в пути можно будет не думать о том, где переночевать и как теперь жить». Сев на новенькое белое кресло в зале ожидания, я положила рюкзак под голову. Прямо передо мной на стене висели большие квадратные часы, электронные. При взгляде на них сразу заслезились глаза, веки отяжелели. За двое суток в дороге мне удалось поспать всего несколько часов. и Я много думала, глядя в окно. Все прокручивало в голове, как могло бы сложиться, поступи я тогда по-другому. Но снова и снова утверждалось в мысли, что выход у меня был один — бежать. И бежать, не оглядываясь, не оставляя следов и ни о чем не жалея. А поэтому и сама не заметила, как тут же провалилась в сон. Вдруг что-то лязгнуло. Я резко распахнула глаза, чей-то чемодан проехал колесиком по моим ногам. «Простите», — буркнул мужчина и потащил его дальше. Приподнявшись, я попыталась привести мысли в порядок. Обхватила руками рюкзак, облизнула пересохшие губы и потерла кулаком веки. Глянула на часы. «Без десяти? Час! Боже!» Скачив, я закинула рюкзак за плечи и огляделась. Вокзал мерно гудел, мелькал десятками людей точно так же, как и в ту секунду, когда я уснула. На вождение. Надо же было так устать, чтобы отрубиться прямо посреди зала ожидания у всех на виду, да еще и в такой дурацкой позе, о чем я только думала. Не могла потерпеть до поезда. Бросившись к выходу ведущему к путям, я на ходу принялась шарить по карманам, И вдруг остановилось. Пусто! Пусто! В нагрудном кармане, где до этого лежали все деньги вместе с билетом, теперь было абсолютно пусто. Ничего. Ноль. Страх и паника завибрировали в грудной клетке. В густой темноте уже проявились очертания поезда. Объявили посадку. Люди привычно сновали туда-сюда, пока я стою на перроне и все продолжала рыскать по карманам, надеясь на какое-то чудо. Но оно, конечно же, не произошло. Деньги пропали, билет тоже. Хорошо, хоть паспорт остался, но что мне теперь с него? Нижняя челюсть задрожала, и слезы наполнили влагой глаза. Не плакать, я обещала себе еще давно, и уж теперь точно не стану. Подумаешь, блипло? Неужели не придумаю выхода? Достав из рюкзака последние печенье, я села на скамейку и медленно втянула ноздрями его сладковатый ванильный запах. Откусила маленький кусочек и, стараясь дышать ровно, оставила его таять во рту. Неуклюже покачиваясь, мимо меня проковыляла трехногая белая дворняга с колтунами на боках. Остановилась на секунду, глянула почти без надежды и собралась уже поскакать дальше, когда я ее окликнула. Эй! И в ее потухших глазах тут же зажёгся недоверчивый огонёк. Стой! На! Поломала печенье надвое и протянула ей. Собака посмотрела опасливо, словно ожидая подвоха. Подумала с пару секунд, затем сделала осторожный шаг и вытянула вперед свою забавную морду, покрытую редкой шерстью. На! «Не бойся! Держи!» Я положила кусочек печенья в полуметре от своих ног и тела подальше, чтобы она не боялась. «Тебе, я вижу, тоже тяжело, да?» Прыг, прыг, нагнулась, осторожно взяла и улыбнулась, проглотив размокшее во рту печенье. Разделила оставшийся в руке кусочек пополам и протянула один из кусочков дворняги. «Держи еще!»